Глава 66. Уже полчаса, как я работаю буфетчицей на Олимпийском стадионе Фишт. Хорошо хоть посетителей не оторвать от зрелища, все на трибунах, никто ничего не покупает. Настоящая буфетчица связана и лежит с залепленным ртом у меня под ногами. Чуть что? Передавлю глотку. Не до смерти, конечно, но девушка уверена в обратном. Потерпи, бедняжка, осталось недолго. Судя по возбуждению на трибунах, только что зажгли олимпийский огонь. Мои губы накрашены, словно я залезла в банку с вареньем. Глаза разрисованы и хлопают накладными ресницами, как веерами. А русая косичка в руку толщиной лежит на накладной груди. Туда и ткнул взглядом гном, прошедший рядом. Рысев тоже не узнал в расфуфыренной буфетчице свою ненавистную дочь. Любая униформа делает человека обезличенным. Наших противников четверо, они проверяют туалеты. Я умоляю небесные силы, задержите их там подольше. Скоро завершится церемония открытия. По правилам безопасности президент выйдет первым, и у меня будет шанс передать ему видеофильм о Рысеве. Только бы получилось! Небесные силы сейчас внемлют чужим молитвам. Рысев и гном появляются из санузла. В руке гнома болтаются карточки аккредитации, те самые, по которым мы прошли на стадион в нужный сектор, а затем повесили на бочок в туалете. А вдруг их микрочипы показывают местоположение? Рысев раздосадован и целеустремлен. Сейчас он вернётся к осмотру персонала, и мой маскарад не поможет. Я наклоняю взор, прикрывая лицо фирменным козырьком. Краем глаза вижу, что Рысев дождался подчинённых из мужского туалета, выслушал их доклад и сейчас решает, в какую сторону двинуться. «О, чёрт!» «Он шагает ко мне! Ещё шагов десять, и меня раскроют!» В противоположной стороне сектора вскрикивает продавец сувениров. «Это Коршунов!» – загораживается им. Он делает всё неловко, чтобы обратить на себя внимание. Четвёрка наших противников во главе с Рысевым замечают его. Коршунов отталкивает продавца, Перепрыгивает через прилавок и бросается вниз по широкой лестнице. Группа рысива бежит за ним. Где-то над головой в черном небе, которого я не вижу, бабахают разноцветные вспышки салюта. Но я чувствую его. Разрыв каждого шара словно удар подушки по ребрам. Бух! Бух! Зрители в восторге а я встревожена как никогда. Любимый человек уводит от меня опасность. Он безоружен, а его преследователи выхватывают пистолеты, и я уверена, они не постесняются выстрелить. Возникает суета. Со всех углов появляются вооруженные люди в штатском. Они переговариваются по невидимым рациям и готовы пристрелить каждого, кто дернется. Я прислушиваюсь пытаясь понять, что творится внизу, там, куда скрылся Кирилл. Кажется, звучат пистолетные выстрелы. Или это трещит россыпь огней грандиозного салюта? Минуты ожидания тянутся бесконечно долго. Но вот канонада стихает. Я дождалась момента, ради которого нахожусь здесь. Из ложи спускаются высокие крепкие парни, Явно телохранители. У двоих из них в руках чемоданчики. Они ловко дёргают их, и чемоданчики превращаются в пуленепробиваемые щиты. Телохранители образуют плотную группу, которая начинает быстро двигаться. Я догадываюсь, что между щитами тот человек, который мне нужен – президент России. Я делаю шаг из-за прилавка и тут же слышу окрик. «На пол!» На меня смотрят два ствола и две пары глаз. Более спокойные советуют. «Не дёргайся, девушка!» Я медленно опускаюсь на пол, чтобы не нервировать вооружённых людей. Я понимаю, что наш план провалился. Президента увезли а я даже не успела его разглядеть. В голове бьется лишь одна мысль. «Где Кирилл?» По обрывкам радиоразговоров охранников я пытаюсь понять, что случилось с ним. Слышны отдельные слова. «Террорист», «Покушение», «Взяли», «Ранен» и самое страшное – «Ликвидировали». «А ком они?» Неужели? Нет.